зреющая ненависть в обратиться к почтенному все не представлялось а почтенный не торопился с выбором тайцзы и кажется не особенно интересовался успехами или неудачами сыновей в обучении во всяком случае лидзе с докладом не вызывали а что поделывал черепаший бог никто не знал лидзе было не до того чтобы выяснять принц чанзин иногда взбрыкивал приходилось выдумывать контрмеры. Лидзе полагал, что почтенный просто хотел чем-то занять сыновей, а решение он наверняка давно уже принял, только не озвучил пока. Между тем доложили, что демоны снова сцепились с пограничниками, и почтенный собрал совет, пригласив на этот раз, помимо богов войны, и обоих сыновей. «Циньван Чанга», — сказал почтенный, делая пригласительный жест. «Как ты считаешь, что нам следует сделать?» Принц явно не рассчитывал, что отец захочет узнать его мнение потому растерялся и ответил не сразу. А вот Лидзе это не удивило. Небесный император решил поглядеть на сыновей в деле, потому позвал обоих на военный совет. «Переговоры», — сказал принц Чанзини. «Я думаю, стоило бы выяснить, почему демоны так отчаянно рвутся на нашу территорию. Хоть наши миры и разнятся, но мы все разумные существа. Разве не можем мы договориться?» Хоть Лидзе и знал, что подобные переговоры обычно ни к чему не приводят, рассудительность принца ему понравилась. Так поступил бы мудрый правитель, чтобы избежать лишних жертв. «Чушь!» — резко возразил принц Гуанси, даже не дожидаясь, когда почтенный обратится к нему. «Разговаривать с демонами? Нужно отправить войска и перебить их всех. Уверен, можно отыскать способ разрушить демонический барьер, вторгнуться в мир демонов и вырезать всех этих мерзких тварей, пока они первыми этого не сделали. Всех демонов нужно искоренить с лица земли!» Лидзе удивился такой кровожадности. Глаза принца Гуанси сверкали, ноздри раздувались, а лицо перекосило злобной гримасой. Гуанси, я ведь еще не позволил тебе говорить. Почтенный явно был недоволен. И твое предложение неразумно. Нападают на границы всегда одни и те же кланы, но другие никогда не вмешиваются. А значит с ними можно договориться или считать их потенциальными союзниками. Мерзкие демоны все одинаковые. От них нужно избавиться. И чем раньше, тем лучше. Угрозу нужно уничтожать в зародыше. Начать лучше всего с этих поганцев, Мо. Отец, если я возглавлю войска... Хватит, поморщился почтенный. Твое предложение не уничтожит угрозу, а само является угрозой существованию небес. И ты не Джаншэнь, чтобы возглавлять войска. Джаншэнь, что скажете вы? Лидзе сложил кулаки. Общее внимание обратилось на него. Принц Гуанси явно глядел на него с надеждой, буквально прожигал взглядом, мол, вместе-то мы зададим этим гадинам перцу. Принц Чанзинь смотрел на Лидзе с некоторой опаской, понимая, что если изначальный бог войны поддержит предложение принца Гуанси, то, вероятно, остальные боги войны тоже с ним согласятся. Это будет означать полномасштабное вторжение, от которого, в отличие от навязанных занятий, уже не удастся увильнуть. Но Лидзе сказал, «Худой мир лучше доброй войны. Так говорят в мире смертных» полномасштабное вторжение ни к чему хорошему не приведет. лишние жертвы небесам ни к чему. Тем более, что боги войны еще не собрались полностью, а сражаться пришлось бы на чужой территории, о которой мало что известно. По одним только демонам Гуй нельзя судить обо всей демонической расе. Необъективность — злейший враг любого правителя. «Считаете, нужно предложить демонам переговоры?» — спросил почтенный. «Нет», — честно сказал Лидзе. Я не думаю, что переговоры что-то изменят. Если другие кланы до сих пор не вмешались, это значит, что они не желают иметь с нами дело. А может, молчаливо поддерживают демонов Гуй, но не хотят сами пачкать руки. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Демоны Гуй напали на границы. Нужно отбить их нападение, как мы сделали в прошлый раз. — Очень трусливая стратегия для Джаншеня, — с вызовом сказал принц Гуанси, сверляли за глазами. Гуанси. Неодобрительно прервал его почтенный. Лицы нисколько не задели эти слова. Он спокойно выдержал взгляд принца Гуанси и сказал: Всегда нужно держать в уме общую картину и мыслить в перспективе. Но ведь вы сами завоевывали царство в земной жизни, заметил не принц Чанзинь. Да, завоевывал. Но не завоевание ради, не для того, чтобы пролить реки крови, искореняя народы, а чтобы объединить их и восстановить мир. Я никогда не вторгался в царство только чтобы стереть его с лица земли. Завоевание и аннигиляция разные вещи. Я принял решение, сказал почтенный, поднимая ладонь. Малое небесное войско отправится к границам и разберется с нарушителями. Почему циньван Гуанси так ненавидит демонов? Удивленно проговорил Ледза, когда они с принцем Чанзинем возвращались с совета. А вы верно об этой истории не знаете, протянул принц Чанзинь. Это было еще до вашего вознесения. Однажды принц Гуанси возжелал отправиться к границе небес, чтобы вместе с патрульными объехать их от края до края. Тогда между мирами был относительный мир. Патрульные обеих сторон хоть и сталкивались в свободном поясе, но не нападали друг на друга, ограничиваясь перебранкой. Отряд небожителей столкнулся с отрядом демонов Мо, и принц Гуанси повел себя вызывающе, что демонам Мо, разумеется, не понравилось. Они поймали принца и подвесили его в назидание за ногу к дереву, предварительно разрезав его одеяние, так что висел он в весьма неприглядном виде, пока к нему не пришли на помощь и не сняли его с дерева. Горделивый принц так и не забыл пережитого унижения, хоть и сам был виноват в своих злоключениях и возненавидел демонов лютой ненавистью. Как-то комментировать эту историю Ли Дзе не решился. Мимо прошел принц Гуанси, толкнув брата и Ли Цзэ локтями. Лицо у него было перекошенное. «Слышал», — понял Лидзе. «Он сам напросился», — сказал принц Чанзинь, глядя вслед брату. «Зачем было оскорблять тех, кого встретил впервые в жизни? Демоны Моя слышал высокого мнения о себе и своем достоинстве, и не прощают оскорблений». «Но один частный эпизод — это не повод, чтобы развязывать полномасштабную войну», — заметил Лидзе. «Не повод», — кивнул принц Чанзинь. Да и согласитесь, ответная мера демонов Мо была, ха, хм, скорее ребяческой выходкой, чем карательной мерой. Действительно, согласился Лидзе и с удивлением заметил, что принц Чанзинь едва сдерживается, чтобы не заулыбаться. Сам Лидзе позволил себе лишь скупую улыбку, которую можно было счесть вежливой. Смеяться над принцами не полагалось. Пожалуй, они впервые друг с другом согласились, а эти улыбки их сблизили. И ученик с учителем вскоре стали добрыми друзьями.